«А теперь мы не можем уйти. Ночи лунные, с такого расстояния они в два счета прикончат вас с Аксыром, и официра, скажи всем, чтоб прижались ко мне ближе». Он поговорил немного с Аксыром, снова стал кричать, но теперь приложил карту левую руку, в правый был кинжал, и зары ничего не разобрала. Но она ему отвечала. «Переговоры продолжались долго». Пока Голбацый не смотрит, Зара сунула руку ему за пазуху, погладила ангела, а один раз погладила твердую грудь своего будущего мужа. Наконец! Солнце уж садилось, на чем-то условились. — Придется с тебя им отдать. — Сама видишь, другого выхода нет, — сказал Голбацый. — Уговор такой. Все, кроме нас, с тобой уходят.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 Получился неважный. На перевале росли лишь чахлые кусты, но тепла от него хватало, а света было даже многовато. Укутанная буркой зараз смотрела на своего жениха. Он сидел, к ней вплотную держал ее горло кинжал, чтобы джангистцам не вздумалось подкрасться в темноте. Другой рукой время от времени...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 увидел его, как наяву, белый-белый, и белый, и все стены разрисованы чудесными узорами, но это она уже спала. А когда проснулась, голбации не было. Он ушел. Азара не могла этого услышать, даже если джангысцы по нему стреляли. Прозрачный воздух дрожал радужными искорками, из за гор